У ворот лобастовской мануфактуры Грин отпустил извозчика. Привычно подождал минуту, не выйдут ли из-за угла еще одни сани с филером, и лишь убедившись, что слежки нет, свернул на заводскую территорию. Пока шел к главной конторе мимо цехов, мимо заснеженных клумб, мимо нарядной церкви, с интересом осматривался. Капитально ведет дело лобастов. И на лучших американских фабриках не часто такой порядок увидишь. Встречавшиеся по дороге работники шагали деловито, как-то не по-русски. И ни одной опухшей с похмелья физиономии Грин не заметил, хоть был понедельник и утро. Рассказывали, что у Лабастова за пьяный запах сразу расчет в зубы и за ворота. Зато жалование вдвое выше других мануфактур. Бесплатная казенная квартира и чуть ли не двухнедельный отпуск с половинным окладом. Про отпуск, вероятно, были выдумки. Но что рабочий день на предприятиях Тимофея Григорьевича всего 9,5 часов, а в субботу 8, это Грин знал наверняка. Если бы все капиталисты были как лобастов, незачем стало бы и пожар зажигать. Такая неожиданная мысль пришла в голову стальному человеку, когда он увидел крепкий кирпичный дом с вывеской Заводская больница. Глупая мысль. Потому что на всю Россию... Лобастов имелся только один. В приемной заводской конторы Грин написал короткую записочку и попросил передать хозяину. Лобастов принял посетителя сразу. «Здравствуйте, господин Грин». Невысокий, плотно сбитый мужчина с простым мужицким лицом, которому совсем не шла холеная бородка клинышком, вышел из-за широкого письменного стола, крепко стиснул гостю руку. «Чему обязан?» Спросил он пытливо щуря живые темные глаза. «Уж верно что-нибудь чрезвычайное? Часом не в связи со вчерашним казусом на литейном. Грин знал, что Тимофей Григорьевич имеет своих людишек в самых неожиданных местах, но все равно удивился такой редкостной осведомленности. Спросил, «Неужто в департаменте прикармливаете?» И тут же поморщился, как бы снимая неуместный вопрос. «Все равно не ответит». Основательный человек, сочного, охряного цвета, который бывает от большой внутренней силы и крепкой уверенности в себе. Сказано, отпускай хлеб твой поводом, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Фабрикант лукаво улыбнулся и по-бычье наклонил круглую голову и вправду лобастую. Насколько ж вас облегчили? 350. Лобастов присвистнул, сунул большие пальцы в карманчике жилетки. Улыбка с лица исчезла. «Прощайте, господин Грин», — сказал он жестко. «Я человек слова. Вы? Нет. Больше я дел с вашей организацией иметь не желаю. В январе я аккуратнейшим образом сделал очередной полугодовой взнос 15 тысяч и просил до июля меня более не беспокоить. Моя машина глубока». Но не бездонно. Триста пятьдесят, куда хватил. Оскорблению Грин значения не придал. Это были эмоции. Я только ответил, сказал он ровным голосом. Нужны срочные платежи. Некоторые ждут, другие ни в коем случае. Сорок тысяч обязательно, иначе виселится. Такое не прощают. Вы меня не пугайте, окрысился заводчик. Не прощают! Вы думаете, я вам деньги из страха даю? Или индульгенцию на случай вашей победы покупаю? Грин промолчал, потому что именно так и думал А нет. Я ничего и никого не боюсь. Лицо Тимофея Григорьевича стало багроветь от сердитости, задергало щека. Не приведи, Господь, если вы победите, да и не будет у вас никакой победы. Вы подивообразили, что лобаста вы используете. Черт с два! Это я вас! Используя. А если я с вами откровенен, то это потому, что вы человек прагматический, без патетики. Мы с вами одного поля ягоды. Хоть и разные на вкус. Лобастов коротко хохотнул, обнажив желтоватые зубы. При чем здесь ягоды, подумал Грин. Зачем говорить шутками, если можно серьезно? Так почему помогаете? Спросил он и поправился. Помогали. А потому что понял. Наших дураков, надутых, пугать надо, Чтоб не ставили палки в колеса, Чтоб не мешали умным людям Страну из болота тащить. Учить их ослов надобно, Носом в навоз тыкать. Вот вы и потычьте. Пусть до их чугунных голов Дойдет, что России Либо со мной лобастовым идти, Либо с вами в тартарары катиться. Третьего не дано. Вкладываете деньги?» — кивнул Грин. «Понятно. В книгах читал. В Америке называется лоббирование. У нас парламента нет, поэтому давите на правительство через террористов. Тогда дадите 40 тысяч». Лицо Лоббастова сделалось каменным, только Тик по-прежнему тревожил щеку. «Не дам». «Вы умный человек, господин Грин. На лоббирование, как вы выразились, у меня отведено 30 тысяч в год». И ни копейки больше. Если хотите, берите пятнадцать в счет второго полугодия. Подумав, Грин сказал, — Пятнадцать нет, нужно сорок, прощайте. Повернулся и пошел к выходу. Хозяин догнал, проводил до двери. Неужто передумал? Вряд ли, не такой человек. Тогда зачем догнал? Храпова-то вы, — шепнул в ухо Тимофей Григорьевич. Вот зачем. Грин молча спустился по лестнице. Пока шел по заводской территории, думал, как быть дальше. Выход оставался один. Все-таки — экс. Что полиция занята розыском, даже неплохо. Значит, меньше людей на обычные нужды выделено. Например, на охрану денег. Людей можно взять у иглы. Но без специалиста все равно не обойтись. Следует послать телеграмму Жюли, чтобы привезла своего козыря. За проходной Грин встал за фонарный столб, немного подождал. Так и есть. Из ворот деловито выскочил неприметный человек приказщицкого вида, повертел головой и, заметив Грина, сделал вид, что дожидается конки. Осторожен, Лобастов. И любопытен. Это ничего. От хвоста оторваться было нетрудно. Грин прошел по улице, свернул в подворотню и остановился. Когда следом сунулся приказчик, стукнул его кулаком в лоб. Пусть полежит. Минут десять.